Потом загрохотал боцманский голосище Бирсфорда, проверяющего, все ли на его корабле в порядке. «Окна закрыл, Билл? Отлично. Следующий у тебя мистер Данбар, Ровно в два. Лен, скажи в прачечной, что после ленча нам понадобится полотенце. Тед...» «Где ты, Тед? Нет его?» — Ну, тогда ты, Сэм, проследи, пожалуйста, за графом Липпе. Он в турецкой бане. Бонд изучал этот ритуал всю неделю и выяснил, кто из персонала заканчивает пораньше и пораньше сбегает на ленч, а кто остается до конца. И сейчас, приоткрыв дверь душевой, он отозвался низким голосом Сэма. — Ладно, мистер Бирсфорд. И стал ждать пока проскрипят мимо полинолеуму спортивные тапочки вот они затем короткая пауза бирсфорд преодолевает пол коридора двойной вздох служебной двери открывает и закрывает и мертвая тишина только гудят вентиляторы процедурные пустые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 Белый процедурный кабинет походил на все прочие, но единственным содержимым его был большой ящик из металла и пластика, пять футов в высоту и четыре в длину и ширину. Последняя часть ящика была откидной, чтобы пациент мог забраться внутрь, а сверху имелось отверстие для головы с опорой для подбородка и затылка из пористой резины.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 Передняя часть ящика была обращена в противоположную от входа в кабинет сторону. Услышав звук открываемой двери, граф Липпе сердито сказал, «Черт побери, Бирсфорд, выпустите меня отсюда, я потный, как поросенок». «Вы просили погорячее, сэр», — довольно успешно имитировал Бонд голос старшего массажиста. «Не спорьте, черт побери, выпустите меня отсюда». «Не думаю, что вы в полной мере осознали...» — То значение, которое натуропатия придает теплу, сэр. Тепло разлагает на составные части многие токсины в крови, а, значит, и в мышечной ткани. Пациенту с такой степенью отравления, как у вас, лечение теплом принесет неоценимую пользу. Бонд обнаружил, что жаргон натуропатов дается ему без малейшего усилия.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 так можно зажарить его заживо. Он хочет только наказать графа, а не убить. Наверное, сто восемьдесят будет достаточно для возмездия. Бонд перевел рычаг на сто восемьдесят и сказал, «Думаю, полчаса настоящего тепла будут вам более чем полезны, сэр». И, перестав притворяться, резко добавил, «Если обгорите, можете подать на меня в суд».